Номер два. Наташа Дэн вкусно пахнет. Лула болтает с подружкой по телефону и на секунду отрывается, когда я вхожу в комнату. Ей 15. Мы вдвоем отлично проводим время. Я пока еще самая классная мачеха. Или уже мама, сама не знаю. Но классное это точно. «Кто сказал?» — спрашиваю я. «Это Сэл. Тебе, кстати, привет». И ей тоже. Отвечаю я и приветливо машу рукой, будто Сэл может меня увидеть. Сэл была у нас на Новый год. Милая, застенчивая девочка. Она давно знакома с Дэниелом. У Лолы с Дэном тем самым, который вкусно пахнет. Завтра свидание. И Лола волнуется по этому поводу уже второй день. Мы в очередной раз рассматриваем его фотографии в телефоне. Обсуждаем, какую лучше надеть водолазку — красную или серую. И в чем идти, в джинсах или в юбке. Все, я обсуждаю с ней абсолютно все, объясняет Лола. Сэл, видимо, попеняла ей за излишнюю откровенность со мной. Лола волнуется еще и потому, что Дэниел раньше встречался с ее подругой и ухаживал крайне романтично. Теперь Лола боится стать номером два, не дотянув до номера один. Он ее очень любил, говорит Лола. И в ее глазах тоска. Папа тоже любил твою маму. А теперь он любит меня. Так бывает. Я корю себя за порыв. Сама не понимаю, зачем я это сказала. Неужели не нашлось другого примера? Это было 15 лет назад. Почти вся Лолина жизнь. Да, но в вашем возрасте такие переходы даются проще. Я постаралась завершить разговор на позитивной ноте. Я всегда говорю, что папа любил маму Негину. Я знаю, это правда. В глубине души мне хочется верить, что его любовь ко мне глубже, более зрелая, более осмысленная. Я тоже боюсь оказаться номером два. Поначалу я старалась накопить как можно больше совместных воспоминаний, чтобы наша реальность стала для него более значимой, чем их реальность. С Негиной у них тысячи фото, у нас пока единицы. У них большая свадьба, совместный бюджет, побег с родины, переезды, партнерские роды, общая молодость, дом, друзья, единая культура и система воспитания. Муж и Нигина прошли вместе огонь и воду, как боевые товарищи. А что я? Что общего у нас? По сравнению с этим пока ничего. Я выросла в семье, где папа дарил дочкам машины и покупал квартиры а муж в 16 лет уехал от родителей и в 20 заработал себе на квартиру. Я училась в Москве, в МГИМО. Он хотел туда поступить, но война в Таджикистане отрезала все пути. Слушая его, я мысленно отвечала, ты бы все равно не поступил. Моя учеба стоила родителям огромных денег. Даже если бы ты доехал до Москвы, стать студентом МГИМО было бы нереально. Я забеременела на третьем свидании, переехала в его квартиру в центре Амстердама, привезла все вещи и собаку за 1800 евро, которую купила на кураже в Париже. Разве я могу выиграть в этой конкурентной борьбе? Эмиграцию они планировали вместе. Нигина получила грант на образование. Благодаря этому они смогли уехать из Таджикистана. В это время я танцевала на Ибице в одной компании с основателем Де Гризогана и лицезрела в сан тропе Элтона Джона. Нигина шила себе одежду. Это было ее хобби. А я? Я купила себе три сумки Луи Виттон и большую квартиру. Погоди, Наташа, ты сама купила себе огромную квартиру. Разве это не козырь? Нет. Если бы не образование... Ни воспитание, ни первая квартира, подаренная папой, ни несколько удачных карьерных решений, я бы ее не купила, ограничилась бы сумками. Я проигрывала Нигине по всем позициям. Я не спасала детей, оставшихся после войны без родителей, не получала правительственный грант на образование, не летела за мужем на край света, не жила от зарплаты до зарплаты, но, главное — У меня не было десяти семейных альбомов с фотографиями. У меня была новая семья, но не было памяти совместного преодоления сложностей. Да, все так, из глубины моей души донёсся чуть слышный голос. Но теперь этих детей воспитываешь ты, ты решаешь их проблемы. Ты на восьмом месяце беременности три часа сидишь на лестничной клетке и уговариваешь с жасю вернуться потому что она поссорилась с папой и застряла между «я ухожу из дома» и «куда мне деваться». «Наташа, ты тоже молодец, и пусть этого пока никто не видит, ты можешь поставить хорошую оценку сама себе». Лола, я постирала твою серую кофту, чтобы завтра ты могла перед свиданием выбрать, что надеть. Я вернулась в реальность. «Ты правда об этом подумала?» В первый раз вижу у Лолы слезы. Не могу поверить, что ты такая идеальная. Я смеюсь. У меня есть Лола. Теперь я точно знаю, что у меня есть Лола. Она со мной дольше, чем с Негиной. На столе у Лолы фотография. Она с мамой. Старый снимок в ажурной рамке. На видавшем и диване муж, Негина, двое детей. Они не позируют и не улыбаются на камеру по команде. Они просто живут. В этой фотографии вся прелесть их жизни до да трагических событий. Легкая без надрыва. Они счастливы. Я осматриваю Лолину комнату. Меня здесь нет. Нигина есть. Меня нет. Почему? Голос разума объясняет. Ты есть в ее повседневности. Почему тебе нужно быть на фото? Ты знаешь обо всех важных и совсем неважных событиях ее жизни. Твоя фотография на рабочем столе ее компьютера, и она видит тебя по сто раз в день». «Это правда. Недавно я обнаружила фото нас с Мирой на рабочем столе ее компьютера. Однажды Лола сказала, «Если бы у меня была машина времени, и я могла бы вернуться и изменить что-то, я не знаю, как бы поступила. Ведь если бы этого не случилось, у меня бы сейчас не было тебя и Миры». В такие моменты я стараюсь не напугать ее чрезмерными эмоциями. Я бы тоже ничего не изменила. Хотя я искренне сожалею, что моим родным людям было так плохо, и я не встретила их раньше. Но потом мы с мирой с экрана компьютера исчезли. Зато на экране телефона появилась Негина. Что-то случилось? Я не понимала, как задать Лоле такой вопрос. Тайна раскрылась через год, случайно, а укнулась серьезная проблема я расскажу о ней отдельно, в последней главе этой книги. Мы сидим на диване, и я обнимаю Лолу. Мы говорим о ее бойфрендах. Мне кажется, она поймет, что значит мама, только когда или скорее, если, у нее появятся свои дети. Пока же я просто Наташа. Жасмина, представляя меня знакомым, всегда говорила «Это папина жена». Без имени. Меня это ужасно раздражало. Мне хотелось в следующий раз, встретив кого-нибудь, сказать «Привет, давно не виделись». «Это Катя, моя старая подруга». «А это дочь моего мужа». «И все, точка». Конечно, это ужасно обидно. Вот уже несколько лет моя жизнь состояла из воспитания старших детей». 90% разговоров с мужем — о них, 80% свободного времени — с ними, а я оставалась лишь папиной женой. На сеансах с психологом я научилась это отпускать. Это эволюция, это динамика, это будет меняться. Да, сейчас обидно, но и другим родителям бывает обидно. Значит, у меня все сбалансировано. С приемными детьми всегда сложно. Но если их мама умерла, есть особые моменты. У детей, скорее всего, сохранится ее идеальный образ, с которым вам жить всю жизнь. К сожалению, дети забывают моменты, которые нам, родителям, даются с трудом. Это я помню, как провела с Жасминой три часа на холодной лестничной клетке. И помню, чего мне это стоило. Я несколько раз ходила в квартиру, за одним пледом, за другим. Мне, беременной, нельзя было простыть, но и оставить ребенка в слезах на лестнице я не могла. Однако дети этого уже не помнят. Я всегда думала, что если бы я была их родной мамой, у нас существовала бы связь, которая появляется с рождения и не нуждается в подкреплении, вроде «она много для меня сделала». Связи мать-дитя хватает, чтобы не считать, кто для кого и что сделал. С приемными детьми приходится цепляться за значимые моменты, чтобы лишний раз сказать себе «Они так мне помогли, так поддержали, значит и правда любят». Любовь к ним приходится постоянно подкреплять, чтобы и они ее чувствовали. Тем, кого уже однажды подвел, оставил значимый взрослый, эти подкрепления требуются постоянно. «А если я так сделаю, он меня не бросит?» А если поступлю так, что он скажет, проверяет ребенок. Обычно в приемных семьях отмечают день принятия ребенка в семью. У нас таких дат нет. Мы отмечаем день смерти нигины, день рождения нигины, но никогда не отмечаем день, когда мы стали семьей. Я читаю блоги приемных родителей. Два года в семье пишут они, два года я мама. Я никогда так не скажу как будто мне не дали на это право. Но про себя годы считаю. С Лолой говорить о Нигине можно всегда. Это не было эмоционально, не было трагично. Спокойно, без слез, без драмы. Я понимаю, что она слабо помнит маму, но сам факт ее ухода из жизни всегда причинял боль. Когда я была младшая, то не знала про самоубийство Нигины, рассказывала Лола на четвертый год нашего знакомства. Я узнала об этом в 12 лет. Мне нравилось, что окружающие проявляют ко мне сочувствие. Я думала, «Ах, бедная, я живу без матери». Я была очень неуверенной и использовала это как повод получить внимание или сочувствие. Каждый раз, когда я обсуждала смерть мамы с папой и Жасминой, они называли разные причины. Но, возможно, я сама это додумала. Помню варианты. Она погибла в авиакатастрофе, в аварии, у нее был инфаркт, она утонула. Иногда мне казалось, что произошло все сразу. А потом, когда я узнала правду, то разговаривала об этом только с теми, кому доверяла. Я узнала об этом от Альбы, моей подруги. Жасмина тогда давала интервью и рассказала нашу историю. Альба первая увидела ее по телевизору и сообщила мне в школе. «Это было еще до твоего переезда к нам». Я очень долго держала в секрете, что знаю правду. Альба мне сказала в феврале, а о Жасмине и папе я рассказала летом, когда мы были в Таджикистане. Я плохо помню. Я просто их спросила. «Это правда?» Когда люди узнавали о самоубийстве Нигины, как они себя вели? Об этом узнавали люди, с которыми я была готова говорить. И они обычно выражали сочувствие, но без истеричных восклицаний. Некоторые были невыносимы, чересчур эмоциональны, задавали миллион вопросов. Были даже ситуации, когда люди использовали это против меня. Один мальчик как-то сильно разозлился на меня и крикнул, «Твоя мама покончила с собой, потому что ты мерзкая!» И тогда я ударила его по лицу. Потом ко мне подошел учитель и сказал, «Я не хочу сказать, что одобряю то, что ты сделала, но и не осуждаю». «А что ты отвечаешь, когда тебе задают много вопросов?» «Я отвечаю очень коротко и уклончиво. Если спрашивают, сколько было твоей сестре, как она отреагировала, я отвечаю, сейчас она повзрослела. Если как ты узнала...» «Ой, я плохо помню, мне кто-то сказал». Эти вопросы меня не раздражают, но они мне неприятны. Я готова ответить, но по минимуму, потому что это личное. Сначала я рассказывала по секрету, но мало кто умеет их хранить. Так что теперь все всё знают».